Планетарная система «Авалон», пятый сектор. Газовый гигант «Мерлин». Группировка военного флота. В зал совещаний Ренди отвезли на скоростном подъемнике, который был слишком велик, чтобы называться просто лифтом. Командный корабль, что являлся в сущности передвижной укрепленной единицей, впечатлял как снаружи, так и изнутри. Когда Рэндалл попал внутрь огромного корабля, ему показалось, что он ступил на неизведанную планету и очутился в центре города в час пик. Гордость, а именно так именовался флагманский корабль, не производил впечатления судна. Скорее он походил на военную базу, которую построил маньяк со склонностью к гигантомании. Маршал, привыкший к скромным размерам помещений прыгуна, чувствовал себя здесь неуютно и старался не отставать от провожатого, встретившего его прямо в стыковочном шлюзе. Это был молодой лейтенант, что даже не представился, просто ухватил гражданского капитана за рукав и потащил за собой. Рэнди довелось попутешествовать на скоростном внутреннем поезде, паре лифтов, подъемники, и только после этого он попал в штабной район гордости. Все вокруг было огромное, от коридоров до настоящих перекрестков. Казалось, корабль проектировали для неизвестной пока расы гигантов. Поэтому маршал даже немного удивился, когда лейтенант буквально втолкнул его в зал совещаний, оказавшийся каким-то чудом нормальных размеров комнатой. Она напоминала конференц-зал с рядами мягких кресел, что располагались полукругом, А в центре выселся большой стол, позади которого виднелся проекционный экран. Вот он как раз был довольно велик и поднимался чуть ли не до потолка. За столом сидел коротко стриженный военный в форме общего искового полковника. Он встретил гостя неодобрительным взглядом, и Рэнди поспешил пройти к свободному креслу. Их оказалось довольно мало, лишь первый ряд был заполнен полностью. В зале присутствовало человек двадцать, и маршал даже в полутьме рассмотрел, что большинство из них носили знаки отличия капитанов судов. Согнувшись, Рэнди просочился к первым рядам и быстро уселся на свободное место. И лишь потом рассмотрел на другой стороне ряда грузную фигуру Моргана, капитана огромной осени. Привстав... Рэнди прикинул, удастся ли пробраться к старому знакомому, но полковник за столом звучно откашлялся, и капитан прыгуна опустился на свое место. Похоже, все дожидались именно его. Он и в самом деле опоздал. Прыгун, судя по всему, последним прибыл к месту базирования флота. «Полковник Дэниел Сандерс», — представился военный, обводя взглядом темный зал я возглавляю группу координации действий гражданского флота прошу вас настроить свои коммуникаторы на прием Рэндалл послушно шевельнул пальцами вызывая блок управления коммуникатором оглянувшись он заметил что остальные зашевелились выполняя приказ никто не возразил полковнику не переспросил в чем дело это свидетельствовало о том что капитаны осознают насколько плохо идут дела Примите запрос, продолжал Сандерс. Ответьте на него личным кодом, когда система попросит идентифицировать себя. Подтвердив свою личность, разрешите установку специального протокола связи. Это военная схема позволит вам общаться друг с другом и с нами по личным шифрованным каналам. Рэнди послушно выполнил все операции. Теперь его личная связь будет защищена настолько, насколько это возможно в данной ситуации. Его сигнал, если и перехватят, то уже не расшифруют, во всяком случае, сразу, с налету, как было бы с обычным протоколом связи. С другой стороны, все его переговоры теперь записываются военными. «Благодарю вас за сотрудничество», — сказал Сандерс, отмечая что-то на экране перед собой. «Теперь можно переходить к брифингу». «Полковник», — подал кто-то голос из зала. «Пожалуйста, прежде всего ознакомьте нас со сложившейся ситуацией. Слишком много глупых слухов ходит по палубам». Из темноты раздалось дружное бормотание, остальные капитаны поддержали смельчака, перебившего заготовленную речь полковника. Сандерс нахмурился, но потом ткнул пальцем в гладкую столешницу, и на огромном проекционном экране за его спиной появилась синяя карта звездной системы Авалон. «Минуту внимания, пожалуйста». Твердо сказал он, и бормотание в зале стихло. «Прошу выслушать меня и не задавать вопросы, пока я не вернусь к брифингу». Окинув долгим взором зал и не заметив возражений, полковник положил обе руки на столешницу. Изображение системы на экране расцветилось яркими точками. «Двадцать часа назад в систему Авалон вторглись неизвестные суда», — сказал Сандерс. «Их точное количество неизвестно» пока мы располагаем оперативными данными только в отношении двух групп по 10 единиц в каждой. Это суда неизвестной конструкции. Они появились из гиперпространства, совершив прыжок из неустановленной точки, и сразу перешли к активным враждебным действиям. Одну группировку, оставшуюся на краю обитаемой зоны, нашему флоту удалось задержать. Другая направилась к Камелоту. Все искусственные объекты нашей инфраструктуры, встретившиеся на пути, враждебный флот уничтожал. Нам удалось ненадолго задержать их продвижение, но, к сожалению, наши потери были слишком велики. Карта над головой полковника пришла в движение, наглядно иллюстрируя передвижение враждебных судов. Рэнди, которому довелось столкнуться с врагами лицом к лицу, наблюдал яркие линии, тянущиеся сквозь трехмерную проекцию к планете Камелот со смешанными чувствами. Его никак не покидало ощущение, что все это какая-то глупая игра. «После того, как наш первоочередной удар был отражен, враг перегруппировался», — продолжал полковник. «Одна из групп распалась, и десять кораблей разлетелись по всей системе» отслеживая расположение объектов нашей системной инфраструктуры. По некоторым были нанесены удары. Вторая группа из десяти кораблей атаковала Камелот. Как вы знаете, наш флот был уничтожен. По планете были нанесены несколько орбитальных ударов. Многие жители успели эвакуироваться, но далеко не все. Приходится констатировать, что враждебный флот контролирует нашу центральную планету. А... Силы обороны Авалона уничтожены на 90%. В зале поднялся гул, встревоженные капитаны принялись переговариваться. Многие, похоже, и не предполагали, что ситуация настолько серьезна. Рэнди, видевший бой за Камелот своими глазами, лишь тяжело вздохнул. Он надеялся, что враг сосредоточится на одной планете, но раз они взялись разведывать окружающую обстановку, то можно было предположить, что это не просто налет. Это завоевание. «Что им нужно?» – выкрикнул кто-то из зала. «Вы смогли установить с ними контакт?» «Нет», – отрезал Сандерс. «Враг не идет на контакт, не отвечает на вызовы. Нам неизвестны их раса и их технологии. Предполагается, что они появились из пустого пятна, на краю которого, как вы знаете, располагается система Авалон». Вероятно, это одна из неизвестных рас, обитающая глубоко в пустом пространстве. Данных у нас немного, но они анализируются, и вскоре будет готов более подробный прогноз. «А Федерация?» — подал голос Морган. «Что со связью? Вы отправили курьера на Адагору?» В зале поднялся страшный шум, и полковнику пришлось повысить голос, чтобы перекричать капитанов. Поскольку у нас были проблемы с дальней связью, о чем вам несомненно известно, то после первого огневого контакта на Дагору был отправлен специальный курьер на прыжковом корабле. Недавно он вернулся. Флот Дагора переведен на военное положение и готовится выступить нам на помощь. Вскоре их корабли прибудут в нашу систему и окажут нам огневую поддержку. «Почему не прямо сейчас?» – воскликнул молодой красивый парень, сидевший рядом с Рэнди и выглядевший так, словно только что сошел с обложки журнала для дам. «Прыжки могут совершаться мгновенно». «Прошло еще мало времени», – отрезал Сандерс. «Снарядить целый флот для боевых действий – это непросто. На это нужно время. А наша задача – выжить и сохранить максимум населения за то время, пока к нам будет двигаться помощь». Федерация, напомнила себе Морган, до горы это хорошо, но эти ребята выглядят слишком крепкими, как насчет Федерального военного флота. Пока нам неизвестна реакция Федерального центра, признался Сандерс с явной неохотой. Информация о вторжении, конечно, ушла на вулкан, но пока у нас затруднения со связью. Есть обстоятельства, что мешают нам гонять курьеров туда-сюда каждые полчаса. Но Федерация, несомненно, окажет нам и военную, и материальную поддержку согласно Конституции Федерации Гуманоидов. «Это какие обстоятельства?» – осведомился кто-то из капитанов, перекрикивая других. «Многие», – спокойно ответил полковник. «Во-первых, у нас осталось не так много прыжковых кораблей и мало топлива. Фабрики по производству антиматерии сейчас нам недоступны. Некоторые разрушены ударами врага, а законсервированные требуют специального ухода для приведения их в рабочий режим. Топливо надо экономить. Во-вторых, у нас мало пилотов, а те, что есть, все предели. В-третьих, самое главное, враг патрулирует границы системы. Нам мало что известно о его технических достижениях, поэтому командование требует, чтобы межзвездные прыжки осуществлялись только в случае крайней необходимости. Мы не знаем, способны ли они перехватывать сигналы нашей навигационной системы, и не хотим рисковать. Мы не должны открывать им путь к другим населенным мирам. Судя по всему, они каким-то образом вычислили координаты Авалона. И теперь наверняка будут пытаться вычислить координаты других населенных миров. Возможно, один наш неловкий прыжок откроет им точку перехода. Этого нужно избегать любыми средствами. «Именно поэтому уведомляю вас, что все межзвездные прыжки находятся под запретом. Все капитаны судов с гипердвигателями оповещены об этом. Надеюсь, вы осознаете последствия нарушения этого приказа и не станете делать глупости, идя на поводу у своих пассажиров и собственной трусости». Полковник обвел суровым взглядом темный зал. И его выражение лица ясно дало понять капитанам, что в случае необходимости он готов расстрелять пару гражданских крыс, чтобы донести до них серьезность предупреждения. А что тогда нам делать? Спросил Рэнди, и его голос громко прозвучал над притихшим залом. Отличный вопрос, капитан маршал, невозмутимо отозвался полковник. Я ввел вас в курс дела и разъяснил, надеюсь, сложившуюся ситуацию. Общая наша задача – уцелеть до прибытия помощи и сохранить как можно больше гражданского населения. Для ее достижения каждый из вас получит свое задание. Некоторые из вас будут эвакуировать гражданских из баз и станции, что, возможно, тоже скоро подвергнутся нападению. Другие будут разыскивать гражданские корабли, разлетевшиеся по всей системе. Часть маломерных судов с прыжковыми двигателями будут использованы в качестве курьеров для связи с догорой. Будут и другие задания. «Когда?» – спросил Морган, поднимаясь из кресла. «Хватит говорильни, пора заниматься делом». «Сейчас», – отозвался полковник. «Примите, пожалуйста, по новому протоколу информационный пакет. Каждому из вас направлены инструкции». Сейчас вы пройдете в кабинеты, указанные в сообщениях, и присоединитесь к уже сформированным группам. Вы получите приписку к определенным подразделениям, их коды связи, пройдете инструктаж, получите задания и отправитесь их выполнять. У меня все. Благодарю за сотрудничество. Маршал тут же вызвал экран кома. Перед его глазами повисла знакомая заставка службы сообщений, но никаких новых вызовов Рэнди не обнаружил. Зал тем временем наполнился шорохом и бормотанием. Многие капитаны начали подниматься из кресел, успев, видимо, ознакомиться с присланными инструкциями. Рэнди еще раз проверил свой ком, но никаких новых сообщений на него так и не поступило. Обернувшись, он поискал взглядом Моргана. Но здоровяк уже шел к выходу из зала, торопясь исполнить полученные инструкции. Маршал еще раз проверил коммуникатор, а потом с недоумением поднял взгляд на полковника, что спокойно сидел за столом, сцепив пальцы, и наблюдал за тем, как расходятся его слушатели. Заметив взгляд Рэнди, полковник чуть наклонил голову, словно прислушиваясь к невидимому собеседнику, а потом выпрямился. «Капитан маршал, задержитесь, пожалуйста», — сказал он. «Подойдите ко мне». Рэнди выкарабкался из мягкого кресла и начал спускаться по ковровой дорожке, ведущей к сцене. Когда он, наконец, добрался до стола полковника и оглянулся, то увидел, что все капитаны уже покинули зал. Они с полковником остались наедине, и это Рэнди не понравилось. «Присаживайтесь», — сказал полковник, выдвигая из-за стола еще один стул. «Я ненадолго задержу вас». «Что случилось?» – спросил Рэнди, осторожно присаживаясь на хрупкий корабельный стул, сплетенный из тонких серебристых труб. «Что-то не так?» «Капитан Маршал», – медленно произнес полковник. «Как вы, наверное, догадались, вы получите свои инструкции от меня. Вы приписаны к моей группе, и у меня для вас будет особое задание» пожалуйста, примите сообщение». «Вот как?» – удивился Рэнди, рассматривая пришедшее на ком сообщение. «Кажется, меня приписали к флоту». «Поздравляю, лейтенант-маршал», – сдержанно отозвался полковник. «Поскольку вы сотрудник службы спасения, что подчиняется военным, то сейчас, после объявления военного положения, вы переводитесь на действительную службу. С этого момента вы...» «Лейтенант группы координации связи с гражданским флотом и подчиняетесь лично мне». «А, мой экипаж», — нахмурился Рэнди, ожидавший призыва на службу, но надеявшийся избежать таких формальностей. «Ваш экипаж — вольно наемные сотрудники», — отозвался полковник. «Оставим эти мелочи. Прыгун — ваш корабль, но вы выполняете мои приказы». «Координация связи», — пробормотал Рэнди. «Вы что же, собираетесь использовать прогуна в качестве курьера?» «Это глупо. Это ремонтный корабль. У моего экипажа большой опыт в транспортировке групп ремонта и спасения гражданских. Гораздо разумнее было бы использовать нас для розыска пострадавших и их эвакуации». «Не торопитесь, маршал», — отозвался полковник. «Ваш корабль по-своему уникален. Вы прекрасно знаете, что это бывший военный грузовик». Он обладает более прочной броней, чем гражданские корабли. Он может выдерживать значительные перегрузки, работать в атмосфере и совершать посадки на планету. Мне нужен именно такой корабль. Оставшиеся военные единицы все наперечет. А некоторые задания гражданские корабли с их гражданскими капитанами просто не смогут выполнить. «Угу», — глубокомысленно произнес Рэндалл. «Специальному кораблю специальная квантовая торпеда». «Так в чем дело, полковник? Что нужно делать?» «Вы отправитесь к Камелоту», — сказал Сандерс. «Нам нужна информация о том, что происходит на планете». «Но большинство разведывательных спутников уничтожены. Нет данных с поверхности, не работает связь. Вы раскидаете по орбите новые следящие спутники и попытаетесь установить контакт с выжившими на Камелоте». Это непростая и опасная миссия. Вам придется работать в непосредственной близости от противника, рискуя получить в борт ту самую упомянутую вами торпеду. Но это очень важное задание. Вы меня понимаете? Понимаю, пробормотал пораженный Рэнди. Значит, мне нужно будет выгрузиться на орбите, а потом прочесать всю планету? Начнете с городов, отозвался полковник. Они пострадали от ударов, и нам нужны данные, насколько сильно. Южный, наш грузовой порт, уничтожен почти полностью, но нам нужно точно знать, остался там кто-то или нет. По Камелоту Центральному, гражданскому порту Артура, было нанесено несколько ударов, но не таких разрушительных. Возможно, там осталось много выживших. Попытайтесь с ними связаться с борта корабля, опустившись в атмосферу. Наши системы не достают до планеты, а выдвигать военные корабли мы не будем, чтобы не рисковать ими. Задание понятно? В целом, да, отозвался Рэнди. Но мне нужна связь на корабле. Ваши спутники эти, как с ними обращаться? Нужны коды наземных сетей связи, чтобы я мог общаться в открытом эфире и на служебных волнах. И еще... Все будет, отозвался полковник, поднимаясь из-за стола. «Уже сейчас на прогуне загружают наши спутники. Их будет сопровождать один специалист. Что подготовит их к работе? Устанавливается военная система познавания. Горючие, расходные газы и материалы – все это уже загружается. Все подробности операции и коды связи находятся в том пакете, что вы получили от меня». «Вы времени даром не теряете», – пробормотал ошеломленный маршал. «Не можем позволить себе его терять», — серьезно отозвался Сандерс. «Его у нас слишком мало». «А теперь пойдемте, лейтенант Маршал. Я проведу вас к стартовым платформам, откуда вы отправитесь на свой корабль». Рэнди медленно поднялся на ноги и смерил полковника долгим взглядом. Тот выглядел как образцовый солдатик из кино. Идеально чистый мундир, выбритые щеки, спокойное и уверенное выражение лица. Немного благожелательные, но не слишком. Ничего общего с вопящими и орущими вояками из обычных гарнизонов. Они что тут, в штабе специально таких выращивают по особым заказам? Что-то непонятно, лейтенант, — осведомился Сандерс. Непонятно, откуда вы такой добренький, — буркнул Рэнди, сердясь на самого себя за глупые мысли. Флотская служба связи с общественностью. Невозмутимо отозвался Сандерс, ничуть похоже не задетый вопросом. «Поскольку у флота большие потери, то вы, маршал, не единственный, кто сегодня получил новые задания и новые назначения. А теперь, когда я удовлетворил ваше любопытство, прошу, пройдемте к транспортным палубам». Полковник начал спускаться со сцены, и Рэнди уставился ему в спину, не в силах поверить в то, что он только что услышал. — Специалист по связям с общественностью, — пробормотал он. — Пресс-секретарь. Боже, помоги всем нам. Новоиспеченный полковник никак не отреагировал на его слова. Он быстрым шагом продолжал идти к выходу из зала. Рэндаллс, спохватившись, спрыгнул со сцены и побежал вслед за Сандерсом.